Глава 12 Меньше минуты, и мы вылетели на противника. До самого последнего момента мы продолжали двигаться с обычной скоростью, делая вид, что никого не заметили. Только перестроились, чтобы было удобнее реализовывать задуманную тактику. Ускорились же, лишь когда осталось несколько десятков метров, погнав коней галопом. И, кажется, у нас получилось обмануть врага. Тот вроде бы продолжал идти к нам, как и шел, не ускорялся, ни как-то не перестраивался. Когда же он понял, что мы знаем о нем и что-то задумали, было уже слишком поздно. Выскочив из-за поворота лесной тропы и прямо на идущий по ней отряд, мы вдарили магией, расчищая себе путь. Кто куда будет бить, обговорили заранее. Мне достались враги, которые могут быть за пределами тропы. И вдарить по ним я решил ледяными валами. Даже если враг уцелеет, то быстро добраться до тропы он не сможет, а там мы уже промчимся мимо него, и будет поздно. Четыре ледяных вала, чтобы наверняка и лес у тропы на ближайшие метры превратился в древесно-ледяное месиво, пробраться через которое будет той еще задачей. Остальные наши маги ударили по противнику на тропе, буквально сметая его шквалом заклинаний. И у нас все получилось. Несколько мгновений, и мы проскакали через остатки вражеского отряда, который разметало в разные стороны. Он ничего нам сделать не смог, и у него даже нормальных магических щитов не было. Обычные бойцы, может, неплохо снаряженные. Но на этом все. Большая часть погибла сразу же. Те же, кто выжил, скорее всего, серьезно ранены. Лишь редкие счастливчики, возможно, отделались только мелкими ссадинами. И как-то это подозрительно. Слишком легко получилось. Оглянувшись назад, погони не вижу. Поисковое заклинание тоже никого нового не показывает. Неужели это в самом деле все? Ну, так-то, если посмотреть на ситуацию под другим углом, у них могло все получиться. Спрятались они отменно. Расслабся мы немного сильнее и запросто угодили бы прямо в засаду. И как тогда бы все пошло, сказать сложно. Или если бы Вурса ехал один, тогда без шансов, его бы схватили в легкую. Что он смог бы сделать против стольких противников? Он вполне обычный человек, не какой-то могущественный маг, способный в одиночку уничтожать армии. Вопрос, знали ли враги, что тут Вурса не один, а с ним отряд — От этого зависит многое. Проскакав с километр, мы позволили коням замедлиться и перейти с галопа на неспешную рысь. Враг остался позади, больше никого не видно. Но, учитывая наличие у них маскировки от поискового заклинания, это ничего не значит — искать их по каким-то косвенным признакам, знать бы еще по каким. Внезапно земля под нами вздрогнула и нас швырнуло высоко в небо, оглушительный грохот ударил по ушам, а сознание упорно не понимало, что происходит. Вроде же только что ехал на лошади, а тут вдруг почему-то уже в воздухе оказался. Недолгий полет, стукнувшись об ствол какого-то дерева, падая на землю. Как же хорошо, что я не отключил магический доспех. Он заметно просел». Вон как сиял, но, тем не менее, свою задачу выполнил. Однако, несмотря на него, все равно меня приложило сильно. Закряхтев от боли в теле и все же поднявшись на ноги, осматриваюсь по сторонам, пытаясь понять, что случилось. В голове звенит, мысли путаются, вижу большую воронку на тропе, а вокруг нее на разном расстоянии лежат люди и лошади. Кто-то пытается подняться, кто-то вяло шевелится, а кто-то уже даже и ничего не пытается, похоже, не пережив взрыв. Заклинание или артефакт? А есть разница? В любом случае мы попали под него, а что именно это было, уже не так уж и важно. Но врагов пока не видно. Поисковое заклинание тоже ничего не показывает. Возможно, у нас есть немного времени, чтобы попытаться прийти в себя». Очевидно, нас обыграли, и впереди ждет бой. Бросаюсь к ближайшему телу на земле, по пути подлечивая себя лечебным амулетом. Сразу стало заметно легче. Пропало ощущение, что при очередном шаге от меня может отвалиться какая-то часть моего тела. Подскочив к лежащему лицом не стражнику, осторожно переворачиваю его. «Оу!» — только и смог я произнести. «Он мертв». Ему развратило всю грудь, превратив ее в кровавое месиво. Поняв, что тут без шансов, бросаюсь к следующему телу. Этот жив и даже относительно цел. Похоже, просто оглушила. Использую на нем лечебные артефакты, перехожу к следующему стражнику. Пока еще выживших, замечаю, что Ране тоже уцелела и занимается тем же, что и я. А вот в Урса что-то не видно. Неужели погиб? Но все же обошлось. Вурса выжил. Просто его забросило дальше в лес, и он не сразу вышел из него. И вышел он уже без скандалов, в которых оставался до самого взрыва. Впрочем, похоже, они сейчас уже и не нужны. Нас все равно обнаружили. Помогли они или нет, непонятно. Обидно немного, если он зря в них провел столько дней. Не смертельно, но ощущения в них крайне неприятные. Его ранило, но ничего серьезного, быстро подлечили и стал как новенький, ходил, помогал нам искать выживших. Про лошадей мы тоже не забыли, но с ними все было гораздо грустнее, чем с людьми. Все они были без какой-либо защиты и оказались между людьми и взрывом. Если какая-то лошадь и выжила, то была в таком состоянии, что милосерднее было прикончить ее, чтобы не мучилась, чем пытаться спасти. Что мы и делали. Несколько минут, и мы закончили оказывать помощь выжившим. Все маги уцелели, у всех были магические доспехи, которые они держали активированными. А вот про обычных стражников такого сказать нельзя. Из пятнадцати человек в живых осталось лишь семеро. И то на них пришлось потратить не только их лечебные амулеты, но и часть наших сране запасов. У многих, кроме видимых ран, было немало переломов. И вот вопрос, что это такое было — подстраховка или специальная двойная ловушка? Враг не особо надеялся, что прошлая засада сможет разобраться с нами, но для Вурса их бы хватило с лихвой. Получается, они прекрасно знали, что он тут не один, а с ним целый отряд. Выходит, что так. И это плохо. А еще плохо, что они как-то все же выследили нас. Или нам просто не повезло нарваться на перестраховщиков. «Идут!» — вырвал меня из мыслей голос мага, следившего за кругом. Куда-то бежать мы не стали, не в том состоянии. Решили дать бой, а дальше будет видно. И все это время все, кто мог, собирали артефакты и расходники с погибших. Они им уже без надобности, а нам еще пригодятся. Поисковое заклинание. И в самом деле идут. Два отдельных отряда по два десятка человек. Идут из леса, примерно с одного направления. До нас им еще несколько минут идти. Далековато от тропы они как-то забрались. Боялись, что их может зацепить взрывом, или перестраховывались, чтобы их раньше времени не обнаружили. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь решить, как будет лучше поступить». И важный вопрос. Враги знают, сколько нас выжило или нет? Выяснить это у нас возможности нет. Направиться к ним навстречу, дать бой прямо в лесу или же встретить их здесь? Была мысль отправить в Урса с кем-то к городку, а самим остаться тут и задержать врага. Но кто сказал, что в лесу больше нет врагов и они не перехватят его? Никто. Получается, что слишком рискованно. Вурса может и не дойти до городка, и все будет зря. Остаемся тут и даем бой, разбираемся с ними и продолжаем двигаться в городок. Маги, Вурса и Ране со мной, остальные спрячьтесь среди тел. Попробуем обмануть их. Даже если враг и знает количество выживших, он не знает, в каком они состоянии. Вдруг сильно раненые. Когда противник пройдет мимо вас или будет другой удачный момент... Используйте боевые амулеты и вступайте в бой. Мы же делаем вид, что не можем прийти в себя и вообще ранены. Вопросы? Вопросов не было. Бойцы быстро разбрелись и легли рядом с мертвыми лошадьми, укрывшись за ними так, чтобы их нельзя было сходу достать с того направления, откуда должен прийти враг. Мы же готовились к бою и делали вид, что лечимся и помогаем друг другу прийти в себя». Впрочем, особо что-то изображать и не нужно было. Все были перемазаны кровью и выглядели как минимум ранеными. Только мы закончили свои приготовления, как из -за леса показались противники. Сходу атаковать нас они не стали. Вместо этого начали окружать. Наблюдая за ними, думал только об одном, чтобы они не начали проверять погибших стражников, а то пока все идет очень даже неплохо. Сейчас они растянутся. Подставят спины стражникам. Выглядят как обычные добротно снаряженные наемники, ничего особенного на первый взгляд. Нам нужен лишь один человек, произнес, видимо, их командир, когда они окружили нас. Мы же вскочили с земли, на которой многие сидели и взялись за оружие, напряженно смотря на них. Кто? спрашивал у него, внимательно осматривая доставшихся мне противников. Вариант с окружением мы тоже обсудили и поделили с магами сектора, по которым будем бить магией. — Вурса! Вон он стоит за вашими спинами! — ответил командир и указал мечом на Вурса. — Отдайте его, и сможете уйти. — Как вы нас нашли? — спрашиваю, делая вид, что пытаюсь тянуть время, пока обдумываю озвученное предложение. — Ну и мне интересно узнать ответ на этот вопрос. — Мы здесь не для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Отдайте нам его, и разойдемся. Зачем умирать за него? — Ну почему же умирать? Поняв, что выяснить ничего не получится, перехожу к следующему этапу нашего плана. Миг, и передо мной вспыхнули магические щиты. Еще мгновение, и во врагов полетели рои воздушных стрел. Не сильно отставая от меня, так же поступили и остальные наши маги. — Ах вы! — воскликнул командир вражеского отряда и укрылся за магическим щитом. «Наши же заклинания обрушились на противника. Хотелось бы сказать, что они выкосили их, но, увы, нет. Почти всех накрыли мощные магические щиты, принявшие на себя наше заклинание. Убить удалось лишь двух врагов. Это у меня. Как у остальных с этим дела, не знаю ни до того». Не сбавляя напора, осыпаю врага заклинаниями, перебирая разные и пытаясь пробиться сквозь их защиту. Маги или мощные амулеты? Всматриваясь во врагов, пытаясь вычислить среди них магов. Непонятно. Все выглядят примерно одинаково. Действуют так же. Бить заклинаниями в ответ тоже вроде бы все начали. Ничего не понятно. Замечаю краем глаза, как мимо меня промчалась Ране, быстро ударив возникшее слабое место в обороне противника на стыке двух щитов, пробившись через него и ворвавшись во вражеские ряды. Создаю несколько огненных роев, отвлекая врагов от девушки. Следом огненными валами торможу самых шустрых, решивших попытаться добраться до нас. С более масштабными заклинаниями приходится сдерживать себя и действовать осторожно, чтобы не зацепить наших бойцов, которые находятся за противником. «А что если...» Усмехнувшись, пришедшей идея решаю исполнить ее. Не совсем по плану, но, думаю, хуже не будет. А то, похоже, у нас в магическом сражении установился паритет. «Ни мы, ни они не могут пробить до конца защиту». И такими темпами это все может затянуться. Рывок. И я уже перед вражескими щитами. Огненное касание на щиты тот рассыпается, создавая брешь во вражеской защите. Врываюсь туда и, оказавшись за выставленными щитами, выхватываю клинок и набрасываюсь на вражеских бойцов. Магия. Удары клинком. Мечусь с помощью рывка между противниками, щедро раздавая удары и выбивая их одного за другим. К такому они не были готовы. Им сполна хватало и одной ране во всю буйствующей в их рядах, а теперь еще и я добавился. И совсем скоро во вражеских рядах воцарилась та еще неразбериха. Между ними носимся мы с ране, девушка придерживается схожей тактики, извне их осыпают магии наши маги, не позволяя забыть про них и полностью сосредоточиться на нас. И, видя происходящее, в бой вступили стражники, притворявшиеся тяжело ранеными, разрядили в противника свои боевые амулеты и бросились в бой. Нашлись и вражеские маги, отбросив попытки не выделяться и по полной вступив в бой, с ними стараясь разобраться как можно быстрее. Тактика простая — подскочить, огненное касание и рывок — к следующей цели. Вражеские маги не обладают слишком уж мощной защитой, и огненное касание пробивает ее превращая их в пепел. Пара минут, и все было закончено. Несколько противников попыталось сбежать, но мы им не позволили. Закончив носиться по полю боя, сгибаюсь пополам и на земле оказывается мой завтрак. Как-то укачало меня. Слишком много и быстро использовал рывок. Не привык. Вот организм и не выдержал. Хорошо еще, что продержался до конца боя. Освободив желудок, оглядываюсь по сторонам, оценивая обстановку. А то до этого был полностью сосредоточен на сражении. «Да как так-то?» — возмущенно и удивленно спрашиваю, поняв, что мы потеряли пятерых бойцов. Павших, пока я приходил в себя, уже уложили в ряд, и рядом с ними стоят выжившие. Пятеро магов, вурса, раны и двое бойцов. «Как так получилось?» — мрачно спрашиваю, подойдя к ним. «Поняв, что вы с паладином сложные цели, противник взялся за других, мы сидели под щитами, нас достать было сложно, принялись за них», — ответил мне один из магов. «Да чтоб этих уродов грань поглотила!» «Мне казалось, мы сраной достаточно суматохи внесли во вражеские ряды, чтобы они ни о чем не могли даже и подумать, не говоря о том, чтобы сделать, а оно вон как оказалось». Но так-то все логично, с нами у них возникли серьезные проблемы, маги тоже не были простой целью, остались лишь простые бойцы, которые тоже атаковали их. «У нас нет на это времени, нужно выдвигаться к городу, позже пришлем кого-то за телами, если зверье раньше с ними не разберется». «Не разберется», — тихо произнес один из магов и, создав какое-то заклинание, наложил его на все поле боя. Неделю сюда не сунется ни один зверь. Хорошо, нам пора, говорю и, развернувшись, иду в сторону городка с порталом. Остатки отряда последовали со мной побитые, перемазанные кровью, копотью, грязью, но тем не менее не сломленные. Идем быстрым шагом, но внимательно смотря по сторонам. Впрочем, кажется, без разницы, внимательны мы или нет. Это особо не поможет от противника, который может настолько искусно прятаться. Из-за того, что мы остались без коней, оставшийся путь займет теперь не несколько часов, а заметно больше. Хорошо, если только раза в два, а то ведь и во все три может. Была мысль пойти через лес, но, обсудив ее, решили, что смысла в этом нет. Пойдем мы все равно вдоль тропы, если там будут враги, то, скорее всего, они нас засекут». Углубляться же куда-то в лес — это только тратить время и рисковать заблудиться. Среди нас следопытов нет. Первый час пути неожиданно прошел даже спокойно. Никто не нападал. Поисковое заклинание вдруг внезапно кого-то не обнаруживало. Начала закрываться надежда, что то были все противники. Больше они ничего на этом направлении не подготовили. Но один раз к нам уже закрадывалась похожая надежда, так что теперь мы ее всячески гнали. Три часа пути. До городка осталось всего ничего, как поисковое заклинание засекло кого-то впереди. И этот кто-то был не один и двигался нам навстречу. Похоже, тоже пешком. Слишком уж медленно. Враги или охотники? Решили не рисковать и попробовать обойти их по лесу. Спокойнее будет. — Господа, вы далеко собрались, — раздался мужской голос, когда мы прошли еще немного вперед по тропе и решили сойти в лес. Услышав голос, мы все резко остановились и укутались магическими щитами. Впереди, буквально в метрах в десяти, стоял отряд из десяти человек. Откуда он взялся? Хотя вопрос отпал, когда снова использовал поисковое заклинание. Оно ничего там не засекло. Но главное даже не это, а то, что, похоже, это паладины Ордена. Слишком уж характерно они снаряжены и внешне очень похожи на Ране. И раз эти паладины тут то вряд ли, чтобы нам помочь, а значит, мы в полнейшей заднице. — Я попробую договориться, — тихо произнесла Ранэ и шагнула им навстречу. — Братья, с какой целью вы тут? — спросила она, немного подойдя к ним и остановившись. — Не сестра ты нам, предательница, — ответил все тот же Паладин. — Зачем ты так, брат Паладин? — А как тебя еще назвать «защищающую предателя»? — Это кого? — Да вон, стоит за спиной твоей. Вурса зовут. — Так не предатель он. Его лишь использовали. — Да будет тебе, сестра. Он предал орден, и нам это достоверно известно. Отдай нам его, раз ты не предательница, и разойдемся миром. Тебе не победить нас, ты знаешь это. Вместо ответа Ранэ лишь печально покачала головой. Очевидно, переговоры зашли в тупик. Сопроводите нас в главную цитадель, если он в самом деле предатель, то мы придадим его для суда, предприняла девушка последнюю попытку. У нас иной приказ, сестра, ответил паладин, и все они потянулись за оружием. Бей! Приказываю, выпуская на паладинов огненные валы, создав их по разные стороны от отряда, так чтобы заключить его в них. Следом, за моей атакой на то место, где стояли паладины, обрушили свои заклинания остальные маги. «Бежим!» — крикнула на бегу раны, пробегая мимо нас. «Бежим?» — спросил кто-то удивленно. «Бежим!» — подтверждаю, заметив, как паладины прошли прямо сквозь мои огненные валы, и не похоже, что это доставило им какие-то серьезные неудобства. «Создаю новые валы, и огненные, и ледяные, и земляные, всячески мешаю паладинам свободно передвигаться». Послав напоследок несколько огненных роев, бросаюсь следом за своим отрядом, который уже заскочил в лес и побежал дальше. Секунд двадцать, и я нагнал отряд. Набегу, проверяя обстановку поисковым заклинанием. Оно по-прежнему не видит паладинов. Плохо. Значит, все, что нам остается, это внимательно смотреть по сторонам и надеяться, что паладины будут передвигаться довольно заметно. «А — раздался внезапно где-то рядом вскрик. Бросив в его сторону взгляд, вижу, как вражеский паладин пронзил своим мечом одного из наших магов. Откуда он там взялся? Никого же не было. — Они уже тут! — выкрикнул кто-то и ударил по лесу огненным заклинанием, поджигая его. Краем глаза замечаю что-то, промелькнувшее рядом с собой. — Рывок! В последний момент ухожу прямо из-под меча. Отвечаю воздушным молотом. Но отшвырнуть врага не вышло. Тот, принял заклинание на свой щит и, упершись ногами в землю, спокойно выдержал его. «Бью по нему ледяным валом и бегу дальше. Одного за другим нас убивают. Отряд теряет людей прямо на глазах. Паладины словно возникают из ниоткуда. Наносят удар, пробивая все выставленные щиты и исчезают. Порой они убивают не сразу, то ли растягивают удовольствие, мучая так нас». То ли выбранной жертве удается как-то ускользнуть, отделавшись несмертельными ранами. Однако итог от этого нисколько не меняется. Так или иначе, люди умирают. Мы пытаемся спастись, как можем. Продолжаем бежать, швыряемся во все стороны заклинаниями. Еще помогало бы это. Кажется, что паладинам просто плевать на все наши старания, что бы мы ни придумывали, чем бы ни атаковали их, они спокойно выдерживают все. И внешне не похоже, чтобы мы нанесли им хоть сколько-то серьезный урон. И что-то Ране не демонстрировало таких возможностей. Она, безусловно, сильна, но что бы вот такое... Минут десять бега через лес, и нас осталось четверо. Я, Ране, Вурса и один из магов. Нужно что-то придумать, говорю, когда мы, сбившись в одну кучку, продолжили бежать дальше. Так, может, больше шансов что-то сделать. Поодиночке шансов вообще нет, уже проверили. Какую бы защиту ни выставляли, что бы ни делали, паладины все равно добираются до намеченной цели и убивают ее. Возможно, тратят на это немного больше времени, но и только. — Я постараюсь задержать их. Бегите! — произнес маг, резко остановившись, начал создавать какое-то заклинание. Еще немного пробежав, оглядываясь назад. Рискованно делать это на бегу в лесу, но... Вижу, что маг закончил свое заклинание, от него во все стороны начали разлетаться светящиеся голубые огоньки. И они не просто так разлетаются, а стремятся к мелькающим то тут, то там фигурам паладинов. И они даже настигают их. Вот один из таких огоньков врезался в паладина, и то место скрылось в яркой вспышке. И такая вспышка далеко не одна. «Давай, бежим!» — поторопила меня Ране, а то я, похоже, слишком замедлился. Развернувшись обратно, продолжаю бежать. За магом же слежу с помощью поискового заклинания. В отличие от паладинов, его оно нормально засекает. Минута, вторая. В какой-то момент замечаю, что отметка мага исчезла. Его убили. Он смог выиграть нам немного времени, но победить уже не сумел. Жаль. Глупо было надеяться на это после всех наших потерь, но хотелось. Он погиб, сообщаю остальным. Мы остались одни. Весь отряд погиб. Если бы не эти паладины, фанатично выполняющие приказы и не желающие ничего другого слышать, то, возможно, мы бы и добрались до столицы. А так, смотря правде в глаза, наши шансы ничтожны. Сомневаюсь, что все паладины сильно ранены и не могут преследовать нас. Еще пара минут бега и замечаю, как на раны налетел паладин. Между ними завязался ожесточенный бой. Просто так сдаваться ране совершенно не согласна и вовсю бьется. А я не могу ее оставить. «Беги!» — кричу Вурса, а сам подскакиваю к сражающимся. Уловив момент, буквально набрасываясь на паладина со спины и обхватив его голову руками, использую огненное касание. Бить его как-то иначе бессмысленно, слишком уж хорошо защищен. Яркая вспышка заклинаний, и паладин громко заорал от боли, когда шлем на его голове начал плавиться и стекать раскаленным металлом вниз, прямо на его шею и грудь. Но, несмотря на явно жуткую боль, он не растерялся и принялся пытаться избавиться от меня. Секунд пять, и, проплавив шлем, мои руки коснулись головы паладина. Миг, и тот обратился в пепел, а уже пустой доспех неподвижно рухнул на землю. Ране сразу же бросилась догонять Вурса, а вот я остался на месте, тоскливо смотря ей вслед. — Ты чего? Бежим! — вернулась она ко мне, заметив, что я почему-то не бегу. — Я останусь. Постараюсь выиграть вам время, а вы бегите. Доставь его в столицу. — Кас, ты чего? — удивленно спросила девушка, оглядываясь по сторонам, но остальные паладины пока не показывались. Вместо ответа отхожу от дерева, к которому привалился боком, и сразу же стала видна глубокая рана на моем бедре и текущая из-под нагрудника кровь. Пытаясь сбросить меня, паладин успел неплохо побить по мне мечом, а потом еще и ножом. И вот ножом он ударил в сочленение доспеха, пробив их. Раны слишком серьезные, лечебному артефакту требуется время. Разумеется, я его использовал, но еще минуту или две я точно не смогу быстро и долго бегать. — Кас! — Беги! — Ну же! — кричу на нее, заметив мелькнувший между деревьями силуэт паладина. — Они уже здесь. Ничего больше не говоря, Ранэ развернулась и рывком бросилась в сторону, куда убежал Вурса. Успел заметить, как ее глаза подозрительно заблестели. Надеюсь, она с Вурса смогут выбраться отсюда. И для этого мне нужно хорошенько постараться. Выпускаю во все стороны огненные валы, превращая окружающий лес в огненный ад. На этом не останавливаюсь и бью по замеченным паладинам огненными шарами. Сосредотачиваюсь полностью на снаряжении. Мне надо продержаться как можно дольше. Шансов на то, что победа будет за мной, нет. Но вот выиграть сколько-то времени попытаюсь. Рывок. Заметив, как кто-то появился рядом со мной, разрываю дистанцию и сразу же выпускаю несколько огненных роев. Раны стреляют болью, но времени на них нет — Снова рывок, только переместился, как пришлось вскидывать меч и отражать вражеский удар. Чуть не выравнив меч от силы, обрушившегося на него удара, снова сбегаю рывком. И, конечно же, не забываю бить во все стороны огненными и воздушными валами. Подумав, решил отказаться от ледяных и водных. Они могут потушить огонь, а мне нужно как можно больше неразберихи». И я понял, как паладины так перемещаются. Никаких чудес или телепортации. Просто мастерское владение заклинанием рывка, солидные запасы энергии и громадный опыт. И если превратить окружающий лес в непроходимый пылающий бурелом, то, возможно, им будет сложнее перемещаться. Собственно, как и мне. Но это уже совсем другой разговор. Рывок, удар, рывок, заклинание. И так снова и снова. Это единственная тактика, которая позволяет хоть как-то держаться. Вначале меня, похоже, не воспринимали всерьез. Мною занималось несколько паладинов, не больше, но спустя где-то полминуты, когда моими стараниями лес вокруг пылал на многие сотни метров, за меня взялись по полной. И пусть мне не хочется этого признавать, я слаб и ничего не могу противопоставить таким противникам и в таких количествах. Их слишком много и они превосходят меня во всем — в силе, в числе, в опыте. Несмотря на все мои ухищрения, вражеские удары начали обрушиваться на меня, один за другим. Рука, нога, снова нога, бок, голова, еще раз рука. Довольно быстро мое тело начало покрываться кровоточащими ранами. Благодаря броне серьезных ранений получалось избегать, а вот магический доспех быстро растратил остатки энергии и совсем скоро погас. Кроме того, что сражаюсь, стараюсь еще урывать моменты и поисковым заклинаниям смотреть, как там дела у Раны и Вурса. И кажется, у них все нормально. Девушка догнала мужчину, и они оба быстро движутся в сторону города. Похоже, Рана решила тоже перемещаться только рывками, и, прихватив Вурса, вместе с ним так двинулась дальше. Резкая вспышка боли в ноге отвлекла меня от поискового заклинания. Потеряв опору, падаю на землю и качусь. Пытаюсь сразу же вскочить на ноги, но при попытке встать на вторую ногу проваливаюсь в пустоту. Посмотрев на нее, вижу, что ноги-то ниже колена и нет. Попали как раз вместо стыка между сапогом и наколенником. Отрубили начисто, только кровь льется, постепенно останавливаясь под воздействием лечебных амулетов. Все, отбегался. Ногу быстро не отрастить. На такое не способны и лучшие лечебные артефакты. Опершись на горящее дерево, кое-как все же поднимаюсь. Утвердившись на одной ноге, оглядываюсь по сторонам. Вокруг меня один за другим появились паладины. Девятеро. Я смог всех задержать, как бы это ни было удивительно. До последнего не верилось, что со мной сражаются все, и хотя бы один из них не отправился следом за раны и Вурса. Уверена, что еще догонят, или там есть еще их люди. Как бы ни было, я сделал все, что мог. Роне с Вурса уже далековато, и есть немалые шансы, что хотя бы эти паладины их не догонят. — Отбегался! — донесся до меня чей-то голос. «Отбегался — Отбегался. Соглашаюсь с очевидным. — Зря ты убил нашего брата! — произнес все тот же паладин, и все они шагнули ко мне. Стою и спокойно смотрю на них. Ну же, давайте, подходите. У меня есть для вас еще последний сюрприз. Надеюсь, вам понравится. Еще миг и паладины оказались рядом со мной. Выпускаю созданное заклинание, влив в него всю свою энергию и зачерпнув энергии мира, сколько успел. А создал я не что иное, как вспышку Шаара, последний довод мага. Ослепительная вспышка, и от меня во все стороны разошлась огненная волна взрыва. Я же, оставшись совсем без сил, рухнул на землю, медленно запекаясь в доспехи от стоящей тут жары. Как-никак мы прямо посреди горящего леса, и температура тут соответствующая. И боль от этого жуткая, мало мне множества ран, так еще и это. Мне держаться помогали лишь лечебные амулеты, исправно заживлявшие раны и глушившие боль. Но, кажется, энергия в них начала заканчиваться. Приоткрыв глаза, смотрю по сторонам. Вокруг пепелище. Ничего не осталось, ни деревьев, ни еще чего-то. Лишь тлеющая земля, покрытая слоем пепла. И все тот же пепел, летающий в воздухе. Паладинов, кажется, вижу. Возвышаются над землей этакими оплавленными холмиками. Не выдержала их броня такого. Еще бы, я столько энергии влил в заклинание. Стоп. Разрываемой болью сознанием отмечаю, что холмиков восемь, а должно быть девять. Слышу какой-то скрежет позади себя. Приложив титаническое усилие, оборачиваюсь. Успеваю заметить, лишь как что-то сильно оплавленное летит мне прямо в лицо. Кулак, что-то другое, не знаю. И все, пришла темнота, избавив меня, наконец, от боли.